неограниченный в финансовых средствах, которые добывал с помощью философского камня, изготовленного моим отцом-алхимиком. И дважды я терпел крушение, побежденный злобой и глупостью тех, кто меня не понимал или не желал понимать. Гамбари не был подлейшим среди них, Третьей своей попытки Я сумел встать во главе Великой Турецкой Империи И этого своего места После того, как Сведу счет с Гамбарини Я уже не оставлю до тех пор Пока не добьюсь своего Пьер Несчастный сын мой Молвил отец Жозеф Ты не замечаешь коль неудержимо клонится к западу солнце. Пьер покачал головой, сжал зубы так, что на его исхудавшем лице выступили желваки и продолжал, будто в лихорадке. Я не знаю и никогда не признаю отче Жозеф вашей двойственной правды, трансцендентной. Земной. Ибо правда всегда одна, и эта правда, окрыленная возможностями, кое предоставит ей человек, доброй воли, достигший высот власти, способна творить чудеса. Вы справедливо говорили о чудовищной сложности общественного механизма у людей, но именно потому, что он так сложен, следует просто направить его по прямой. Отнять богатство у богатых, отменить рабство рабов, сломать власть власть имущих, сжечь своды законов, снисходительные к сильным и беспощадные к слабым, открыть тюрьмы, стереть границы между государствами, закрыть костелы и монастыри, — Вот первые шаги, которые я хочу предпринять, как только наступит подходящий момент. — Ты забыл, сын мой, упомянуть об одном весьма существенном шаге, — сказал отец Жозеф, — о возведении гигантского эшафота, куда ты будешь посылать тех, кому твои реформы пришлись бы не по душе» и прежде всего короля и королеву. Наверное, для этой цели тебе пришлось бы заказать какую-нибудь механическую гильотину, ибо справиться с таким объемом работ тебе не хватило бы палачей. Но такой момент пока не наступил, зато наступает совершенно иная минута. Действительно, На лестнице раздался грохот приближающихся солдатских шагов. «Прости меня, Пьер, сын мой, что в полудискуссия дал тебе весьма сомнительное утешение», сказал отец Жозеф. «Впрочем, я даже рад тому, что мне не удалось тебя переубедить». А я напротив... Жалею, что вам не удалось переубедить меня, отче, — возразил Пьер. Уж, коль скоро меня и впрямь ждет казнь, что теперь кажется весьма правдоподобным, мне было бы куда как легче умирать, если б я поверил вам и признал себя малодушным сумасбродом и безумцем, которому не имеет смысла обременять мир своим присутствием. К сожалению, я в это так и не уверовал. Шаги солдат замерли по команде перед благоустроенной камерой Петра, потом заскрипел затвор и вошел костлян. Но господин Кукан, пора, сказал он. Желаешь ты, сын мой? «Чтоб я проводил тебя?» Спросил отец Жозеф. И когда Петр, Мирцена побледнев,